глава 24 Виктория с тобой все в порядке я вздрогнула когда сзади подошла мама она приложила ладонь к моему лбу и убедившись что нет жара облегченно выдохнула ты белееела что-то стряслось да стряслось парень, в которого я по неосторожности влюбилась, согласившийся сопровождать меня на свадьбу с сестры за деньги, оказался призраком из прошлого, который играл моими чувствами из мести к моему бывшему. Кажется, я ничего не забыла. «Нет, мам, все в порядке, не обращай внимания. Просто я не очень хорошо себя чувствую». Из собора вышел Марк и, пробежав по толпе внимательным взглядом, выцепил мою фигуру и направился в нашу сторону. «Тебе бы заскочить домой и немного отдохнуть перед банкетом». Мама открыла сумочку и вынула мобильник, намереваясь позвонить папе. «Нет, все в порядке, я...» «Вики?» «О, Марк, будь добр, проследи, чтобы моя девочка добралась до дома в целости и сохранности. Виктория не очень хорошо себя чувствует». «Нет, мам». «Конечно, я все сделаю, не волнуйтесь». Моя рука оказалась буквально приклеена к сгибу локтя Аполлона, И тот уже начал спускаться по ступеням в сторону парковки, вынуждая следовать за ним. Я проводила тоскливым взглядом мамину спину и повернулась к Марку, боясь, что ноги заплетутся, и я растянусь на асфальте. Бросив в сторону соседа красноречивый взгляд, хотела было открыть рот, но меня опередили, довольно грубо осадив. «Молчи, Виктория, не стоит устраивать сцен. Когда приедем домой, я дам тебе возможность высказаться». Он усадил меня на переднее пассажирское и, обойдя машину, сел за руль. Откуда у него ключи от машины Тома, я не знала, да и не хотела знать. Не мое дело. Вырулив с парковки, Марк напряженно уставился на дорогу, а я, уже порядком свыкнувшись с мыслью, кто он на самом деле, теперь смогла спокойно его изучить и поругаться на себя за плохую память на лица. С моей стороны было довольно глупо упустить этот момент, и не прислушаться к внутреннему голосу в самый первый день, когда при знакомстве с Марком мама его узнала. Почему я не придала этому значения тогда? Возможно, сейчас я не допустила бы той самой ошибки и не стала бы встречаться с ним по-настоящему. Хотя, ха-ха, три раза. Как это по-настоящему? Для него, очевидно, это было лишь очередной уловкой, чтобы заставить меня плясать под его дудку. Очень удобно. Получать деньги за то, что притворяешь в жизнь план мести старому врагу. Да еще и в виде бонуса получить в постель объект, из-за которого все началось. Вот удача. Интересно, как это не лопнуло его эго после того случая на пляже, когда вместо Ника я выбрала его? «Что бы ты там себе не надумала, не смей принимать поспешных решений», он бросил эту фразу, все так же не отрываясь, следя за дорогой. «Алекс очень глупо поступила, сказав тебе об этом сейчас». «Ах, вот значит как! Ты обвиняешь мою подругу?» «Не стоило ей вываливать эту новость сегодня!» Не заметила, как завелась, и ярость затопила каждую клеточку моего тела. «Что он несет? А когда? Когда она должна была мне об этом сказать, по-твоему?» Отвернулась я к окну, но внутренности буквально раздирала от гнева, и я снова посмотрела на Аполлона. «Хотя постой, тебе не кажется, что это от тебя я должна была услышать правду?» не заметила, что мы уже приехали и припарковались около дома родителей. Марк вынул ключи из зажигания и посмотрел на меня, сверкнув гневным взглядом. «Я собирался сказать тебе «Серьезно?» Он вышел из машины, и я, не стесняясь в выражениях и чувствах, хлопнула дверью, ступая на тротуар. Вспомнив, что машина вообще-то зятя, поумерила свой пыл, надеясь, что никто не расскажет о моей пакости. «Да». Марк вошел в дом, и широким шагом направился в мою комнату, а я почти бегом бежала за ним, чтобы посмотреть в глаза этому наглому, невыносимому, вероломному лжецу. Когда собирался рассказать? Когда все зашло бы слишком далеко? Или когда наигрался бы и утолил жажду мести? А может, когда Виктория закрыла рот и яростно сверкнула взглядом? Он еще и кричит на меня. Я собирался рассказать тебе с самого начала. Но, видя, как ты сохнешь по-бывшему, побоялся, что ты не готова услышать правду и, возможно, будешь рубить с плеча. — Рубить с плеча? Сохну по-бывшему. А с каких это пор ты решаешь за меня? Я подошла к нему и толкнула в грудь, обтянутую белоснежной рубашкой. — Ты мне солгал, затащил в постель и использовал, чтобы удовлетворить свое эго. — Вики, ты снова заводишься. «Я уже заведена, если ты не понял, и я не собираюсь спускать с рук твою ложь!» «Я не лгал тебе!» Марк взъерошил волосы, раздраженно проведя по ним рукой, и снова на меня посмотрел. «Я просто не сказал, что мы были знакомы, но по сути и не отрицал обратного!» «Но ты должен был сказать!» Права была Алекс, когда говорила, что я совсем его не знаю. «Мне давно следовало все про него выяснить!» «Почему же я не послушала подругу?» Хотя ответ я знала. «Потому что мне было плевать, ведь я влюбилась в Марка, и на глаза упали розовые очки. Господи, какая же я дура!» «Думаю, нам лучше покончить с этим». Потерла виски и зашагала в ванную. Открыв зеркальный шкафчик, вынула аспирин и закинула в рот таблетку. Может, так станет лучше? «Вот об этом я и говорил». Марк подошел и встал за моей спиной, напряженно вглядываясь в мое отражение в зеркале. — Ты сейчас не способна трезво мыслить. — Опять он за свое. — Я не маленький ребенок. Я вполне могу принимать решение, и сейчас я решила, что не хочу дальше продолжать этот фарс. Последнее слово заставило Аполлона стиснуть челюсть. — Вот как? Прошу тебя, уезжай. Сегодня банкет, на котором тебе вовсе не обязательно быть. Я скажу близким, что в клинике форс-мажор и тебе понадобилось уехать. А завтра Элли и Том улетают в путешествие, и большинство родственников разъедутся, так что... Так что больше нет необходимости строить из себя пару. Это я не произнесла, но мы оба поняли, о чем я умолчала. Скажи мне одно, Виктория. Он шагнул ко мне, и я ощутила, как бортик раковины врезается в живот. Секунды, и сильные руки развернули меня лицом к дьяволу. И Аполлон заговорил, напряженно вглядываясь в мои глаза. «То, что между нами было. Ты думаешь, это ложь?» «Думаю ли я?» Отвела взгляд и ощутила запах океана, который именно сейчас напомнил о тех минутах, когда я таяла в объятиях этого гада. «Ты думаешь, все, что было?» Он наклонился ближе, гипнотизируя взглядом. «Все, что я говорил, еще ближе», и на талию легла горячая ладонь. «Все, что делал». В глаза смотреть было невыносимо, поэтому опустила взгляд ниже. «Было ложью?» Губы скривились в циничной ухмылке, и в голосе скользнули издевательские нотки. «Так, Виктория, по-твоему, это ложь?» «Да!» «Оказывается, довольно легко вывести Марка из себя, когда он так близко». Рука опустилась, оставив на ожог от его прикосновения, и Аполлон отступил. В секунду до боли родной человек превратился в холодного незнакомца. — В таком случае мне больше не о чем с тобой говорить. Он скрылся за дверью комнаты, и я на негнущихся ногах прошла за ним. — Ты уезжаешь? — глупый вопрос, учитывая, что я сама просила об этом несколько минут назад но только сейчас я поняла, как эта мысль удручает. «Не в моих правилах бросать незавершенные дела!» Он слегка поморщился, досадуя, что все так. «Сегодня мы доиграем этот спектакль, а завтра утром я уеду и больше не потревожу тебя!» Сердце сжалось от холода, сквозившего в его голосе. «Так что переодевайся, Виктория, скоро наш выход!»